гляделки. Мам, а почему тот дедушка постоянно сидит на скамейке у подъезда? Девочка отошла от окна и посмотрела на мать. Какой дедушка? А, Григорий Иванович, наверное, пожал плечами девочка. Ну, хочется ему сидеть, вот и сидит, улыбнулась мама. Свежим воздухом дышит. А почему он постоянно смотрит куда-то перед собой? Неунималась дочка. Я вчера проходила мимо, поздоровалась с ним, а он даже ничего не ответил. Уставился куда-то и сидел молча. Он же старенький уже, терпеливо объяснила мать. Может, он тебя не услышал просто. А ещё он разговаривает сам с собой постоянно. Женщина подошла к окну и выглянула на улицу. Старик сидел на скамейке в своей неизменной позе, опиршись двумя руками на трость, стоящую перед ним, и положив подбородок на кисти рук. Немного понаблюдав за ним, женщина повернулась к дочери. Я надеюсь, вы его не обижаете, строго произнесла мать. Нет, конечно, быстро ответила девочка. Просто он какой-то странный дедушка, сам с собой разговаривает, а с другими нет, смотрит постоянно куда-то, сидит там один. Женщина покачала головой и присела на стул. Дело в том, что он Ну что, сыграем? Смерть остановилась у скамейки и взглянула на старика. Кстати, здравствуйте, Григорий Иванович, всё время забываю поздороваться. Слушай, подруга, я вот сижу и думаю, Тебе скучно жить или что? В каком смысле? Слегка растерялась смерть. Что ты меня мучишь? Пришло время так пойдём. Что ты со мной в эти игры играешь? Ты со всеми так. Смерть вздохнула и присела на скамейку напротив. Нет, не со всеми, только с теми, кто мне нравится. Вот вы мне нравитесь, не буду скрывать. К тому же игры привносят в мою работу элемент справедливости и не буду скрывать развлечения. И что и как заговорила. Старик покачал головой. Элемент справедливость. Игры свои ты зачем устраиваешь? Ну весело же, удивилась Смерть. Выиграл, живи ещё, проиграл с вещами на выход. Несправедливо, что ли? Да и мне развлечение какое никакое. А если человек постоянно выигрывает, что ты тогда делать будешь? Ждать, пожала плечами Смерть. Это я умею. Так ты со мной уже полгода мучаешься. А ну тебя надо. Скушно вы какой-то, махнула рукой Смерть. Думаете, мне интересно каждый день таких, как вы, по дружку водить? А так хоть какое-то разнообразие. Старик ненадолго задумался. Ну что ж, не мне тебя судить. Ладно. Давай. Начинаем. Смерть заёрзла на скамейке, устраиваясь поудобнее и улыбнулась. Давайте. Правила прежние: кто первый отведёт взгляд, тот и проиграл. На игру 2 часа. Поехали. Честно говоря, я поражена вашим самообладанием, убирая часы в карман и вставая со скамейки, произнесла смерть. Гляделки не самая сложная игра из всех, которые я предлагаю людям, но она самая действенная. Мало кто выдерживал мой взгляд больше 5 минут, а вы уже полгода держитесь каждый раз по 2 часа. Вам совсем не страшно? А чего мне тебе бояться-то? усмехнулся старик. Тем более, что мы с тобой уже давно знакомы. И я её успел на тебя насмотреться. Да? А когда, простите, давно это было? Ты, наверное, не помнишь уже ту встречу. Я ещё совсем молодой был. Немцы нас утюжили тогда по полной, совсем не давали продохнуть. Вот и в тот день накрыли они нас своей артиллерией, на да так, что головы не поднять. Старик покачал головой. Лежу я, значит, в траншее, вжался весь в землю. Страшно же, знаешь как? Гляжу, а по краю санитарка наша бежит, Валечка. Я ей кричу: "Мала, ну прыгай вниз, дура ты такая". А она не слышит ничего, грохот страшный, да и испугалась, наверное, не видит ничего вокруг. Что делать? Вскочил до да к ней, завалил её на землю, а сам сверху упал. И тут как рвануло рядом. Последнее, что видел, как ты рядом стоишь, да на меня смотришь. Что с ним говорю, не помню уже. Пожал плечами смерть. Тогда время такое было, каждый день новые лица, сотнями, а то и тысячами. Так и чем закончилось-то? Чем закончилось? закончилось? Контужило меня тогда страшно, и осколками нащеговало. Врачи с того световой вытащили. Так для меня война и закончилась. Ого, удивилась смерть. Не знала, что вы, оказывается, герой. Да ладно тебе, махнул рукой старик, любой бы так поступил. Ладно. Пойду я домой. И ты иди. Старик медленно поднялся со скамейки и направился к подъезду. Дверь открылась, и из неё прямо передню выскочила девочка. Ой, извините. Поняв, что чуть не ударила деда дверью, прошептала она: "Да ничего страшного". Ответил старик и шагнул в проём, аккуратно переступив порог. А давайте я вам помогу", заговорила девочка. "Мне мама сказала, что вам нужно помогать, потому что Yes, ам, ничего страшного. Попытался перебить её старик, но было уже поздно, потому что вой на войне ослепли и ничего не видите. Смерть, уже сделавшая несколько шагов от скамейки в ту же секунду замерла и остановилась. Медленно обернувшись, она уставилась на старика, который в свою очередь застыл у двери. Прищурив глаза, она молча смотрела на человека, который полгода водил её за нос. — Григорий Иванович, — тихо произнесла она. — Да? Старик медленно обернулся. Смерть помолчала. — А что с санитаркой стало? — Живая? — Валечка? — Дома она. Болеет сильно. — Поженились, что ли? — После войны расписались. Так и живем с тех пор. — Да. Смерть замолчала и, склонив голову на бок, рассматривала старика, размышляя о чем-то. Старик стоял у двери и, опершись на трость, молча ждал ее решения. Я тут подумала, скучная эта игра, гляделки. Давайте еще пару лет в нее поиграем, и если не проиграете, в другую начнем. В города, к примеру. Пару лет, произнес старик, ну что ж. И на том спасибо. Ты на меня обиды не держи. Не за себя мне страшно, а за неё. Чего? нарочито громко выкрикнула Смерть. Я что-то в последнее время плохо слышу. Ладно, пойду я. До завтра, Григорий Иванович. Смерть повернулась и взмахнув своими тёмными одеяниями, быстрым шагом направилась прочь.